Глава 16 В эту и несколько следующих ночей Аня часами лежала без сна, размышляя об Олдене и Стелле. У нее было ощущение, что Стелла мечтает о браке, о собственном доме, о детях. Однажды вечером она упросила Аню позволить ей искупать Рилу. — Так приятно купать ее, такую маленькую, пухленькую, с ручками и ножками в перевязочках, — сказала она тогда. В другой раз она заметила робко и застенчиво. — Как это восхитительно, миссис Блайт, когда к тебе протягиваются прелестные маленькие атласные ручки. Младенцы, само совершенство, правда? Будет очень обидно, если брюзгливый отец помешает расцвести этим тайным надеждам. Это был бы идеальный брак. Но как устроить его, когда все, кто имеет отношение к этому делу, упрямы и своенравны? Ибо упрямством и своенравием грешили не только старшие. У Ани были основания подозревать, что и Олден, и Стелла имеют те же склонности. Здесь требовался подход, совершенно отличный от тех, что применялись во всех предыдущих случаях. И тут, очень кстати, она вспомнила отца Дови. Воспрянув духом, Аня взялась за дело. С этого часа, считала она, Олден и Стелла все равно, что женаты. Нельзя было терять время. Олден, который жил в харбор -Хэт и посещал англиканскую церковь на другой стороне гавани, Еще даже не был знаком со Стеллой Чейз. Возможно, даже никогда не видел ее. В последние несколько месяцев он не волочился ни за какой девушкой, но мог начать в любой момент. У миссис Свифт в Верхнем глине гостила очень красивая племянница, а Олден всегда обращал внимание на новых девушек. Значит, первое, что требовалось сделать... это познакомить Олдена и Стеллу. Как же это сделать? Нужно было постараться, чтобы все произошло под внешне самым невинным предлогом. Аня долго ломала голову, но не смогла придумать ничего более оригинального, чем устроить вечеринку и пригласить на нее обоих. Ей не совсем нравилась эта идея. Стояла слишком жаркая погода, и молодежь в четырех ветрах была такая шумная, а не знала, что Сьюзан никогда не согласится устроить вечеринку в Инглсайде без предварительной тщательной уборки всего дома, от чердака до подвала. А Сьюзан с трудом переносила жару в это лето. Но благое дело требует жертв. Джен Прингли, бакалавр гуманитарных наук, написала, что хотела бы в ближайшее время нанести давно обещанный визит в Инглсайд, и это будет самый подходящий повод для вечеринки. Удача, казалось, сопутствовала Ане. Джен приехала, приглашения были разосланы. Сьюзен подвергла придирчивому осмотру весь Инглсайд. Вдвоем с Аней в самую жару они не выходили из кухни, готовя угощение. Вечером последнего дня, накануне приема гостей, Аня почувствовала себя ужасно усталой. Жара изматывала. Джем лежал в постели с приступом того, что, как втайне опасалась Аня, было аппендицитом, хотя Гилберт беспечно определил болезнь как всего лишь зеленые яблоки. Замураш оказался ошпарен почти до смерти, когда Джен вызвавшись помочь Сюзан на кухне, опрокинула прямо на него стоявшую на плите кастрюлю с кипятком. Болела каждая косточка Аниного тела. Болела голова, болели ноги, болели глаза. Джент с небольшой компанией молодежи отправилась посмотреть маяк, посоветовав Ане немедленно идти в постель. Но вместо того, чтобы лечь спать, Аня хотя во дворе было сыро после вечерней грозы, села на крыльце и поговорила с Олданом Черчиллем. Он пришел, чтобы забрать лекарства для страдающей бронхитом матери, но не захотел зайти в дом. не сочла, что само небо посылает ей удобный случай поговорить с Олданом. Они были довольно хорошо знакомы, так как он часто заходил в Инглсайд за лекарствами. Он сидел на ступеньке, прислонив слегка откинутую назад голову, к столбику крыльца. Глядя на него, Аня подумала, что он очень красивый молодой человек, высокий, широкоплечий, с мраморно белым лицом, никогда не покрывавшимся загаром, с ярко-голубыми глазами и жесткими, черными, как смоль, волосами, подстриженными ежиком. У него был всегда веселый голос. и приятная и почтительная манера держаться, которая нравилась женщинам всех возрастов. Он провел три года в учительской семинарии в Шарлоттауне и надеялся поступить в Редмондский университет. Но мать не дала согласия, сославшись на указание Библии, и Олден, не слишком огорченный, занялся фермерством, Ему нравилось это занятие, говорила Нани. Он Оно давало свободу, независимость, возможность работать на свежем воздухе. Он унаследовал талант матери наживать деньги и обаяние отца. Неудивительно, что его считали чем-то вроде желанного выигрыша в брачной лотереи. Олден, я хочу попросить вас об одолжении. — сказала Аня с обаятельной улыбкой. — Вы ведь не против? — Разумеется, миссис Блайт, — ответил он со всей искренностью. — Только скажите, что вам нужно. Вы же знаете, я сделаю для вас что угодно. Олдену действительно очень нравилась миссис Блайт, и он действительно с удовольствием оказал бы ей любую услугу. — Боюсь, это будет немного скучно для вас, — продолжила Аня. с беспокойством в голосе. Но просьба такая. Не могли бы вы позаботиться о том, чтобы Стелла Чейз получила удовольствие от завтрашней вечеринки в нашем доме? Я опасаюсь, что она проведет время не так приятно, как все остальные. У нее пока еще мало знакомых среди здешней молодежи. Большинство из них, во всяком случае, юноши, моложе ее, пригласите ее потанцевать и сделайте так, чтобы она не оставалась в одиночестве и в стороне от происходящего. Она так стесняется посторонних. Я очень хочу, чтобы ей было весело. — О, я сделаю все возможное, — с готовностью пообещал Олден. — Но только вы не должны влюбляться в нее, — предостерегла Аня, постаравшись при этом рассмеяться. — Помилосердствуйте, миссис Блайт, почему нет? — Мне кажется, — объяснила она доверительным тоном, что ею интересуется мистер Пакстон из Лоу-Бриджа. — Этот самодовольный молодой хлыщ? — воскликнул Олден с неожиданной горячностью. Аня выразила взглядом едкий упрек. — Ну что вы, Олден, мне говорили, что он очень приятный юноша. именно такой молодой человек, какой может иметь шансы завоевать расположение отца Стеллы. — Неужели? — отозвался Олден с прежним бесстрастием. — Да, я уверена, что даже он имеет такие шансы. Насколько я могу судить, мистер Чейз считает, что нет молодых людей, достойных его Стеллы.